Глава 32. Семь бед. Жанна сидела в коридоре больницы Сен-Брио. Мимо нее врачи бежали со всех ног в зал, куда увезли Жака. Она никогда не простит себе, если он умрет из-за ее нерасторопности. При том, что она посещала курсы первой помощи. Почему ей не удалось вытрясти из него этот проклятый листик руколы? Ее тошнило. Она поискала взглядом туалет или катку с растением, потом быстро выбежала на улицу глотнуть свежего воздуха. Ее била дрожь, она не понимала, вырвет ее или она сейчас упадет в обморок. Она буквально сотрясалась в конвульсиях, и сама мысль о сигарете внушала ей отвращение. Ей нужно справиться с собой, найти в себе силы вернуться и перехватить какого-нибудь доктора, чтобы все узнать. Ожидание было невыносимо. Скорая добралась до них очень быстро. К счастью, была недалеко, когда она позвонила. Но Жанна знала, что если кровь не поступает в мозг, дорога каждая секунда. Нет, только не это, не думать о плохом. Когда Жанна вошла внутрь, дверь внезапно открылась, и мужчина в зеленой блузе направился прямо к ней. «Вы сопровождаете месье Легенека? Вы его дочь?» «Нет, да, как он?» — спросила она дрожащим голосом. Ее глаза наполнились слезами, она не готова была к худшему. «Нам удалось освободить трахею, и мы подключили его к дыхательному аппарату. Он в состоянии шока. На данный момент неизвестно, поступала ли кровь в мозг. Необходимо дождаться результатов МРТ. Посидите здесь, я вернусь, как только что-то узнаю. Постарайтесь успокоиться, вы совершенно правильно действовали». Возможно, я могла бы попытаться сделать трахеотомию. Я как-то не подумала об этом. И, к счастью для вашего отца, как правило, ущерб от самостоятельной трахеотомии больше, чем изначальное зло». Доктор не слишком ее обнадежил, да и ясности не внес. Жак подключен к дыхательному аппарату, но он жив. Она должна думать только об этом. Жанна вдруг поняла, что даже не сообразила позвонить его родным и расплакалась. Да и что им сказать, когда ничего не понятно? Она решила дождаться МРТ. Да, это свинство с ее стороны, но все равно ей пока нечего им сообщить. Хоть бы все закончилось хорошо. Она была в полном смятении, но тут в ее кармане завибрировал телефон. Телефон Жака. Нет, только не это. На экране высветилось «Николя». Ей не хватит смелости сообщить ему об отце, но и сбросить звонок она тоже не может. Она зажмурилась и ответила. На том конце линии раздавались истошные крики. «Жанна, что случилось? Это катастрофа!» «Подожди, я все объясню». «Где вы с папой? Что случилось?» «Николя, ты должен немедленно приехать сюда, это все из-за рукалы «Ничего не понимаю, тебя плохо слышно, ты хотя бы не внутри?» «Внутри чего?» Дома, Жанна, у нас пожар.